Глава девятая. Охота. Утром я решил идти на охоту, пользуясь тем, что животные были отрезаны водным потоком. Позавтракав на скорую руку из цивилизованных запасов, я начал готовиться к предстоящему сафари. В таком деле мелочей нет, и надо все предусмотреть. Я оделся потеплее, взял бутылку воды и спички. Щи в вакуумной упаковке отправились в герметичный мешок. Из него удалось сделать нечто вроде солдатского сидора. Проверил свой пистолет. Оба дробовых патрона оставил в стволе. Запасных брать не стал. Сегодня предстояла охота на крупное животное. но ну, а пулевых с собой взял десять, не считая одиннадцатого в стволе. Мачете пристроил на поясе. Шнурки на кроссовках перешнуровал очень тщательно. Не хватало подвернуть ногу или растянуться, наступив на шнурок. Лев будет только благодарен за такую помощь с моей стороны. Земля неплохо подсохла, и ноги не скользили. Добравшись до обрыва, я остановился, чтобы соориентироваться по предполагаемой добыче. Ширина водной глади довольно сильно уменьшилась, но все равно животные пока были в ловушке. Надо было определиться, какое животное убить. Пока я шел к обрыву, то успел несколько раз передумать. Вначале хотел убить буйвола, но такую махину мне не перетаскать, даже если сделаю десять заходов. Кроме того, я очень хотел забрать шкуру хотя понятия не имел, как свежевать такую огромную тушу, решил остановиться на крупной антилопе. Впрочем, эту мысль тоже пришлось прогнать, потому что оставались те же проблемы. В итоге я решил попробовать убить что-нибудь размером с козу или овцу, чтобы мясо можно было забрать за пару раз и вернуться за шкурой. С обрыва долина просматривалась до самой воды. Животным по-прежнему было тесно. Там были буйволы, разные виды антилоп, Животные, напоминавшие ослов и даже слоны, которых вчера я не заметил. Меня интересовала семья львов, но сколько я не вглядывался, их не было видно. При таком изобилии травоядных вряд ли тощий человечек мог бы возбудить их гастрономический интерес. Но, может, львы извращенцы. И я не хотел рисковать, проверяя это предположение на собственной шкуре. Львов обнаружить мне так и не удалось. Тянуть не было смысла, тем более у меня был пистолет с усиленными пулями. Осторожно, чтобы не сорваться вниз, я спустился по левой гряде. Сегодня ближе ко мне находилось стадо незнакомых мне антилоп, отнесенных с лучших мест в долине более крупными соперниками. Это были антилопы размером с крупную козу. Их полуметровые рога расходились от черепа буквой «В». Цветом животные были светло-коричневого с белым брюхом. На первый взгляд мне даже показалось, что это одичавшие козы. Просто их ноги были очень длинными и тонкими. Несколько таких антилоп паслось метрах в метрах 70 от меня. Основная часть стада была дальше. Упустить такой шанс было нельзя. Вытащив из-за пояса мачете, я вставил пистолет в пас рукоятки, так что получилось что-то вроде приклада. Но для точного выстрела расстояние было слишком большим. Медленно, стараясь не шуметь, я прошел порядка 30 метров, прежде чем крайняя ко мне антилопа подняла голову, шумно нюхая воздух. Видимо, за прошедшие многие поколения людей животные забыли образ человека, потому что антилопа опустила голову и снова стала щипать траву. Мне очень хотелось подойти еще ближе, но я боялся спугнуть животных. Медленно я опустился на землю, упирая локоть в колено и взял животное на мушку. Антилопа стояла косо. Я уже собирался спустить крючок, когда животное, сделав пару шагов, стало ко мне боком. Такого шанса нельзя было упустить. Выстрел прокатился оглушительным эхом, срывая с места сотни животных. Моя добыча, сделав три прыжка, завалилась на бок, судорожно дрыгая конечностями. Не теряя времени, я подбежал и, отстегнув мачете от пистолета, резанул им по горло, отскочив в сторону от фонтанчиков крови. Антилопе даже удалось привстать на колени, но жизнь ушла из тела, и она замерла в луже своей крови. Выстрел напугал животных. Но, отбежав примерно на сто метров, они успокоились. Со стороны буйволов донеслось мучание, и снова все затихло. Добычу я добыл, а вот как ее разделать? К своему стыду я не имел понятия, как это делается. На охоту я никогда не ходил. Собственного подворья с живностью у нас не было, все покупалось в магазинах. Единственное, что разделывалось у нас дома, это была рыба. Конечно, были еще трупы в анатомке, но они уже пролежали много лет в формалине и были препарированы. «Рыба, антилопа, один хрен никакой разницы!» Сказал ей, полоснул по брюху животного, обнажая мясо. Вначале все шло неплохо, но отточенная мачете при неловком движении разрезала желудок животного, и оттуда с невероятной вонью полезла густая зеленая масса с легким паром. Меня даже затошнило от запаха, настолько резким он был. Дождавшись, когда перестанет литься зеленое дерьмо, я ухватился за переднюю и заднюю ноги и оттащил антилопу на метров пять, оставляя за собой вонючий след. Вонь уменьшилась, но полностью не прошла. Для себя я сделал первое умозаключение по разделке тушь: резать со стороны живота нельзя. Вспомнив, как мама на разделочной доске чистила внутренности рыбы, я, сдерживая позывы, расширил разрез от груди до самой промежности. Подрезая мочеты какие-то внутренние органы, я, наконец, избавился от льющейся зеленой воды и комка пережеванной травы. Я снова оттащил антилопу в сторону. Теперь она была гораздо легче. Я работал, постоянно оглядываясь и не забывая про львов. Но травоядные паслись спокойно, и это меня немного успокаивало. После пяти минут мучения я смог отрезать голову, а потом отрезал ноги у коленных суставов, подрезав сухожилие и сворачивая ноги антилопа в сторону. Шкура. Мне надо было постараться ее не порезать. Но, провозившись с ней целый час, я понял, что вряд ли смогу избежать на ней порезов. Когда дошла очередь разделать освобожденную от шкуры тушку, мне пригодились знания анатомии человека. Ведь тушка напоминала трупы в нашей анатомке. ляшки я расчленил, потом пришла очередь до лопаток. Позвоночник с грудиной и ребрами я решил оставить как есть. Теперь предстояло все это дотащить до своего ледника мысленно я посчитал что понадобится четыре захода так и получилось в первую ходку я взял две задние ляжки закинув их на плечи и придерживая у коленных суставов по гряде я поднимался со страхом одно неверное движение и я упаду поднявшись я посмотрел назад никто на мою добычу не покушался в пещеру я лез в сплошной темноте, но через пару минут глаза к ней привыкли и мне удавалось различать контуры Ледник я почувствовал лишь тогда, когда уткнулся в него. С радостью я сбросил мясо и, касаясь одной рукой стены пещеры, поспешил назад. Второй ходкой я отнес лопатки. Третий – позвоночник с грудиной и ребрами. В четвертой ходке мне удалось забрать свой самодельный сидор и шкуру, свернув ее в рулон. Шкуру я разложил на песке мехом вниз, после чего соорудил себе факел. Дав ему разогреться от углей костра, который зажег перед охотой, я поспешил в пещеру. С одной ляжки я срезал солидный кусок мякоти килограмма на два. Все оставшееся полошмя разложил на лед. Вернувшись к палатке, я набрал воды в ручье, который снова вернулся к своим прежним размерам. Потом я накидал хвороста на угли и, дожидаясь, пока разгорится костер, натер шкуру солью. Об этом я читал у одного автора в его книге про удачливого попаданца. Потом я подвесил импровизированный котелок с мясом и свалился от усталости в ожидании готовности мяса. Я ушел на охоту утром, а сейчас солнце уже клонилось к горизонту. А если бы я застрелил буйвола? Да не в ста метрах от обрыва, а в паре километров. Отсюда напрашивался вывод, что охотиться дело проблемное. Легче разводить животных, как это делал Робинзон Крузо. Но мне не помешал бы пятница и желательно женского пола. При мысли о женщинах организм, вернее, часть организма вздрогнула, словно просыпаясь от спячки. Мясо получилось вкусное. Я даже выпил бульон, который после долгой варки приобрел золотистый цвет. Кусок я отрезал большой, должно хватить и на завтрашний день до ужина. А там посмотрим, что поесть. Значит, надо заняться шкурой. Помню, в той книге попаданец натер шкуру, дал ей высохнуть пару дней а потом замачивал ее в моче и скоблил скребком. Ну, или что-то в этом роде. Очередность действий я не припоминаю. Ничего из подходящей утвари, чтобы собирать мочу, у меня не было. Все было необходимо для других целей. Поэтому я решил просто мочиться на саму шкуру. Хотя мысль эта не вызывала у меня восторга. Ловушку для рыбы я не стал обновлять. Ранее пойманная рыба просушилась неплохо, по крайней мере, есть ее можно. Чтобы она не пересохла, я подвесил ее в тени палатки в тамбуре. Потом мой взгляд упал на рогульки для рогаток, которые сохли рядом с палаткой. Завтра сделаю первую и опробую. Охотиться, используя драгоценные патроны, слишком накладно. Да и шум пугает животных. Солнце село, темнота опустилась, словно покрывала. С наступлением сумерек моя работа приостанавливалась. Значит, надо придумать, как освещать палатку из имеющихся материалов краем муха, я что-то слышал про светильники из жира, но как это сделать технически, я не имел понятия. Но больше всего меня беспокоило незнание климатических особенностей этой земли. Если предстоят холода, мне придется туго. Значит, нужно запасаться продовольствием, дровами и шкурами. Если палатку обложить сверху шкурами, то, учитывая ее приспособленность для эксплуатации в экстремальных условиях, можно будет получить неплохую тепловую прослойку. Если шкур будет достаточно, то и изнутри можно все ими выстелить, а обмотав шкурами ноги, получить подобие сапог. Древние люди как-то же выживали, и во время ледниковых периодов. Неужели я не смогу? Убедив себя, что я гораздо умнее древних людей, и за моими плечами имеются знания, пусть и отрывочные, о развитии человечества, я уснул как младенец. Утром, чтобы согреть мясо, пришлось снова кипятить воду. В теплом климате бульон скис и был отвратителен на вкус. После того, как вода вскипела, я опустил в нее кусок сваренного вчера мяса и дал покипятиться не менее полчаса, чтобы убить все возможные бактерии. Бульон сегодня получился невкусным, но я все равно выпил. Питаться жидким крайне необходимо. На первую рогатку я потратил полчаса. Набрав камешков на каменной осыпи, я сделал пару выстрелов снаряд врезался в капсулу с громким стуком. Первые ошибки я понял сразу. Тяги были слишком длинные. Растянув до упора, их сопротивление я чувствовал слабо. На следующие рогатки сделаю тяги короче, чтобы ретракционное сопротивление было максимальным. Я набрал полный карман камешек и долго стрелял, чтобы набить руку. Получалось неплохо, но до ворошиловского стрелка мне было далеко. За тренировками я проголодался и, недолго думая, добил остаток мяса. Физически я восстановился. После работы мышцы побаливали, но усталость проходила быстро. Адаптация происходила быстро. Может, это было связано с повышением содержания кислорода в атмосфере, не знаю. После обеда я вновь продолжил упражнения по стрельбе из рогатки, понемногу улучшая точность. Затем я взялся за вторую рогатку. Учитывая ошибки первой... Тяги я сделал заметно короче и немного шире. Теперь я не мог ее натянуть до уха. Правая рука с камешком дрожала от сократительного действия жгута. Но эффект превзошел мои ожидания. Камешек, пущенный в капсулу, разлетался на куски. Однако возникла новая проблема. Ухудшилась точность. Очень трудно прицельно послать снаряд, когда рогатку из-за напряжения прямо ведет в руки. После часовой пристрелки у меня болели бицепсы правой руки и кисть левой, но удалось найти золотую середину между дистанцией и натяжением. Как следствие, улучшилась точность. В общем, рогатка получилась на славу. Сомневаюсь, что я смог бы сделать лук с такой убойной силой. Попади камешек из такой рогатки вчерашней антилопе в лоб, он оглушит ее так, что животное можно будет просто заколоть копьем. Необходимо было еще приготовить пару копий, чтобы добивать животное, не тратя патронов. Кроме того, копье — это хорошая защита от хищника. Я решил с утра заняться именно копьем, прежде чем уснул под ухонье совы или филина. Идти в ледник за мясом было лень, поэтому я позавтракал крекерами. Но в сторону ледника все равно пришлось идти за материалом для копий. По пути я срубил несколько молодых побегов с толщиной ствола от 2 до 4 сантиметров. В ледник я все же заглянул. Мясо охладилось, и отрезать кусок было трудно. Надо будет найти время и разрубить его на куски, чтобы потом можно было просто брать необходимое количество. Пока я чистил свои заготовки для копий, то пытался придумать, как сделать наконечник острым и долговечным. Обжечь, вставить острый кусок камня или разломать одно мачете и вставить куски металла, расщепив кончик копья. Но мысль разбить мачете показалась кощунственной. Когда я прислоняла шкуренные копья к стенке палатки, мой взгляд упал на аккумулятор. «Свинец! А если расплавить свинец и окунуть в него острие копья? Будет ли свинец держаться на древесине? И не будет ли он моментально тупиться, ведь свинец довольно мягкий металл? В любом случае, стоило попробовать». Но этот вариант я оставил на потом. Жалко было разбивать аккумулятор и терять серную кислоту, хотя не понимал, для чего она мне может пригодиться. Я потрогал шкуру, на которой местами белели порезы, и оставались кусочки нечисто срезанного мяса. Она стала суше, но влажность еще присутствовала. Я перенес ее подальше от палатки и постарался охватить всю поверхность, когда на нее мочился. Единственное, что я вспомнил, это как в одной книге также говорилось об ужасном запахе мочи или аммиака, в квартале кожевенников в средневековом Париже. Всего у меня получилось четыре копья. Два решил заострить после сушки, два прямо сейчас, чтобы понять, когда лучше это делать. С первым копьем управился быстро. Древесина была мягкая, а вот второе копье сопротивлялось отчаянно. Даже острая мачете снимала с нее микроскопические стружки. Я промучился с ним два часа, но мне так не удалось его затесать до нормальной остроты конце концов, из-за болевых ощущений в ладони правой руки, я оставил это копье на потом. И все же, по сравнению с Робинзоном Крузо, я был в худшем положении. Ему было с кем разговаривать. Я снова вспомнил про возможный костер на территории Франции. Смог бы я добраться туда пешком? Ответ был однозначный. Да. Но при сопутствии целого вороха благоприятных факторов. Расстояние, которое пришлось бы пересечь, Напрочь отбивало у меня желание к такому путешествию. После обеда впервые за все это время я задумался, что делать дальше в долгосрочной перспективе. Допустим, настреляю я животных и обеспечу себя и мясом, и шкурами. Может, со временем найду более благоприятные условия для жизни. Пещеру или умудрюсь построить хижину. Может, я даже смогу сделать из глины кирпичи и сложу печь. Предположим, что сумею приручить животных, и будет у меня хозяйство. А дальше что? Ну, вот что дальше? Влачить существование в ежедневном одиночестве, пока несчастный случай, хищник или болезнь не уложит меня на землю. Или даже если я доживу до пожилого возраста, рано или поздно я не смогу охотиться и обеспечивать себя, и тогда я умру от голода. Вот почему живут люди? Кто-то делает карьеру, кто-то ради детей, уважения, славы или богатства. А ради чего жить мне? чтобы каждую ночь, ложась спать, думать о том, что поесть завтра? Это открытие меня просто раздавило. Первые дни, радуясь возвращению на Землю, я не задавался такими вопросами. Пока устраивал свой быт, пытался сориентироваться, присмотреться и понять, где я, мне было не до таких философских рассуждений. Кто мне подаст кружку воды, если я, например, заболею? Кто меня встретит с удачной охотой? Моя капсула и палатка? И сколько я проживу в одиночестве, прежде чем сойду с ума? Человек — стадное животное, ему нужно общение, чтобы его любили, хвалили, ненавидели, завидовали. Чтобы его хотели, и он хотел. Вот про «хотели» я зря вспомнил. Про потребности мне быстро напомнила эрекция. Ладно, с ней я справлюсь, не без рук. Но как я справлюсь с самим собой? Настроение испортилось. Отшвырнув копье, я даже не стал ужинать и полез в палатку. Так и лежал, тупо смотря в потолок, пока не наступила ночь и незаметно для себя не провалился в сон.